И в этом для него излилось все то яркое, праздничное, счастливое и свободное, что катилось по травушке-муравушке десятью слепящими солнцами. Волновался, нервничал, полыхал болезненным румянцем Ванечка Юдин, невольно для себя сутуливался, втягивал голову в плечи, светлые глаза Ванечки стекленели, проникались бутылочным цветом, приобретали неживой блеск словно он засыпал с открытыми ресницами. Когда Цепылова проезжали мимо тальников, рука Ванечки сделала в пустоте резкое хватательное движение, но тут же обвисла. Семену Баландину показалось, что он едет на новеньком бесшумном велосипеде. У него были длинные загорелые ноги, обутые в кеды, плечи мягко обнимала тенниска. Позади ехала женщина, пахнущая солнцем. Пальцами ног он давил на тугие и сладостные педали. На руле велосипеда сам собой трепещал звонок. Потом Семен Балантин увидел себя сидящим в низком и удобном кресле с газетой в руках. Читать газету. Медленно развернуть шелестящие страницы, вдохнуть запах типографской краски. Газету можно свернуть пополам, можно сделать из нее узкую полоску, можно положить перед собой на стол. Едут куда-то премьер-министры, нападающие, обыграв защитников, забивают гол. Через подмосковное шоссе переходит дикий лось. Семен Баландин крепко зажмурился, опустив голову, старался прогнать видение белого газетного листа, ощущение прохладности от бумаги. Когда Цыпылова проехали, перестало веять теплом от велосипедных спиц. Баландин встряхнул головой, открыл глаза. — Пошли к Медведеву, — сказал он. — Скорее пошли к Медведеву! Дом рамщика шпала завода Медведева походил на скворечник. Был он высоким и узким. Удлиняя строение, на крыше торчали две антенны. Окна были маленькими, подслеповатыми, словно хозяин не любил яркого света. Огорода при доме не имелось. И на том месте, где он должен был быть, паслась комовая корова с громким ботолом на шее. Жилище рамщика располагалось несколько в стороне от улицы. Видимо, нарочно было повернуто окнами на несуществующий огород, и по этой причине дом стоял как бы отдельно от деревни, но вместе с тем возвышался над другими домами своей колокольной высотой. «Давай, давай, Семен Васильевич!» — шепнул пересохшими губами Устин Шемяка. «Чего зазряться стоять?» Скоро они уже поднимались на высокое крыльцо. Крыльцо Есени были совсем глухие, толстостенные. Здесь было так глухо и темно, что приходилось черкать спичку, искать друг друга в темноте растопыренными руками. «Осторожней, народ, осторожней!» Посередке высокой горницы стоял чудовищно громадный кедровый стол, обставленный полдюжиной титанических табуреток. Слева высился самодельный посудный шкаф с маленькими окошечками на створках, похожими на глазки в тюремные двери. Три стены опоясывали кедровые скамейки двадцатисантиметровой толщины. В горнице было еще глуше, чем в сенях. Тишина здесь звенела и обволакивала паутины мертвого безмолвия. Возникало чувство, словно человек Спустился в глубокий колодец. И таким же приглушенным, подземельным, был человек, сидящий за столом. У него была толстая и тяжелая голова. Глаза за увеличивающими стеклами очков были велики и тоже толсты. Негромко ответив на приветствие нежданных гостей, Прохор Медведев отложил в сторону газету, сняв очки, помассировал пальцами веки. «Теперь вы сделаете так, граждане», — подумав, сказал он. «Потрите ноги об тряпку, да ка на лавку».